Чатман называет следующие данные. Военный фрегат: длина 164 фута, каперский корабль 160 футов. Ширина, соответственно, 42,5 фута, 45/6 фута. Осадка 22 фута 8 дюймов, 18 футов 6 дюймов. Грузоподъёмность Военный фрегат 532 тяжелых «Ласта», примечание «Ласта», употреблявшаяся в Северной Европе мера тяжести, примерно 2 тонны. Каперский корабль 396 тяжелых «Ласта». Водоизмещение, соответственно, 78 090 кубических футов, 46 488 кубических футов. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что при почти равной длине и ширине осадка грузоподъемности водоизмещения у Капера значительно меньше, чем у Фрегата. Длина и ширина парусного судна имеют решающее значение при расчетах токелажа и размещении парусов. Поскольку Каперское судно имело меньший вес, оно было не так глубоко погружено в воду, и при одинаковой площади парусов было по всей вероятности высоко да строходнее, чем военный корабль. К тому же, военный фрегат имел два ряда пушек с каждого борта, а капер всего лишь один ряд. Таким образом, команда у капера была менее многочисленной, и это, в свою очередь, уменьшало запасы провианта и воды на борту. Для каперского судна, взятого Чапманом в качестве примера характерно вооружение в количестве 40 пушек. 28 из них 28-фунтовые орудия, располагавшиеся на рудильной палубе. Основные пушки были 6-фунтовые и размещались на баке и на шканцах. При 400 членах команды провианты хватало на 5 месяцев, а запасы воды на 2 1/2 месяца. Примерно таким был обычно кораблю дачлевых пиратов. При этом нижняя граница водоизмещения находилась в пределах от 200 до 300 тонн. Вооружение — 20-30 пушек, а численность команды — от 200 до 300 человек. Пиратские корабли всегда имели на борту весла, это улучшало их маневренность, а также давало им возможность подходить к противнику и при отсутствии ветра. Пиратский корабль не очень боялся военных судов, превосходящих его по огневой мощи, но более тихоходных. Интервал между бортовыми залпами был очень велик, более 30 минут. А попадания в находящиеся на значительном расстоянии и свободно маневрирующие корабли были чрезвычайно редкими. Нападая на неприятельские корабли, пираты почти исключительно полагались на абордажный бой. Ародей использовали лишь для того, чтобы поиграть у неприятеля на нервах или чтобы с близкого расстояния уничтожить его такелаж. Неприачевский корабль никогда не поджигали, и по этому случаю пираты остались бы без добычи. Упомянутые выше суда имели прямые паруса и по две, три, четыре мачты. На большинство пиратов действовавших у североамериканского побережья пользовались судами с парусным вооружением шхуны. Капитан Джонсон называет их в своей книге шлюпами. Чатман Переводят для примера параметры трёх таких парусников. Длина: 96 футов, 72 фута, 64 фута. Ширина: 23 3/4 фута, 19 футов, 21 фут. Максимальная осадка: 11 футов, 8 футов, 9 футов. Грузоподъёмность: 66 ластов, 27 ластов, 30 ластов. Гаразд, смещение 7400 кубометров, 3088 кубометров, 3272 кубометра. Пушки трёхфунтовые. 32 10 8. Вёсла 10 по 8 по 7 пар. Запас провианта 2 месяца, 2 месяца, 2 месяца. Запас воды 1 месяц. 1 месяц, 1 месяц, команда 100 человек, 50 человек, 50 человек. Имеется описание тактики пиратских кораблей.